Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Мишель Бюсси. «Под опасным солнцем». Перевод с французского Александры Васильковой. Считают Мария Орлова, Григорий Перель, Анастасия Шумилкина, Юлия Яблонская. Памяти Клода Симона, отца его друга Паскаля. Эпиграф. Они говорят о смерти, как ты говоришь о фруктах. Они смотрят в море, как ты в колодец. Женщины чувственны под опасным солнцем, и, может, там нет зимы, но это и не лето тоже. Жак-Брель. Маркизские острова. Рыбы спят. Нет, они не уснули. то есть не умерли, их не разморило в нагревшейся морской воде, на самом деле спят. Она подходит вплотную к изрезанным черным скалам у края бухты предателей, чтобы получше разглядеть, как рыбы покачиваются на воде в природных садках. В поле над пляжем пара темно-гнедых лошадей щиплет листья плюмерии. Она готова позавидовать их ленивой вольности, но тут же замечает два колышка с веревками и возвращается к садкам. С полсотни рыб, оказавшихся в западне между черных скал, неподвижно лежат, выпучив глаза, покачиваясь на волнах тихого океана. Групперы, рыбы-попугаи, рыбы-хирурги, разноцветные. Теснота, как в бассейне жарким летним днем. И всего один спасатель присматривает за всеми. Стоит в воде выше колен, сложен, как рыхбист, с ног до головы в маркистских татуировках, седой и курчавой. Он голыми руками собирает спящих рыб и складывает в плетенку из банановых листьев, свисающую у него с плеча. Она узнает его. Это пито, садовник, который иногда приходит подстричь деревья в саду пансиона под опасным солнцем. Медлительный колосс лет под семьдесят. Он тоже ее узнает и подносит палец к губам. Странно. Почему она должна молчать? «Чтобы не разбудить рыб?» «Да нет, дело не в этом!» Пито долго хохочет. «Ты ведь ничего не видела, красотка!» «А если тебя спросят, поклянешься, что я бил их гарпуном?» Она ошарашенно таращится на острове тянина, еще больше его этим развеселив. «Я даю вам слово!» Рыбак некоторое время разглядывает женщину, Ее повязанное вокруг талии Парео в цветах гибискуса, вверх от купальника, затем подмигивает. Это древняя маркистская магия. Наконец, тщательно выбрав еще одну крупную рыбу-попугая с сине зеленой чешуей, старик возвращается к скалам, и она чувствует, что наконец-то имеет право спросить. «А они, рыбы, спят с открытыми глазами?» и снова по камням разносится хохот. «Само собой, у них же нет век!» И они спят среди бела дня? С ума сойти! Она разговаривает о спящих рыбах, с дедулей, с головы до ног покрытым татуировками, стоя на пляже в Атуоне, крохотной столице хива самого большого острова, самого уединенного в мире архипелага. До Парижа отсюда больше 15 тысяч километров. и шесть тысяч до ближайшего континента. «Да», — отвечает Пито, подсчитывая добычу, «если им немного помочь». Не такая она дура, чтобы не понять, что он браконьерствует и что она слишком много видела. Теперь Пито ее задушит или сделает своей сообщницей? Старик, выпитив пузо, небось забыл, когда в последний раз качал пресс, Вскидывает руку в ритуальном жесте победного танца и, слегка прихрамывая, направляется к ней. Только самые древние старики на маркизах еще умеют так рыбачить. Окинув взглядом деревья на окрестных горах, он продолжает. «С порошком из ореха хоту. Если умеешь его распознать, найдешь повсюду в прибрежных лесах. Пока орех не расколот, он не опасен. Но его ядро...» Смертельный яд. Раскали такой орех, дай склевать курам. Сама увидишь. Лошади подходят ближе. У них настолько длинная привязь, что они могут спуститься на пляж, ощипать всю траву у мола, а то и искупаться. Старик рассеянно поглаживает обеих поочередно. Не бойся, моя прелесть. Для человеческих жертвоприношений орехи перестали использовать, когда заметили... что отравленных чужестранцев труднее переваривать. Его могучий живот снова трясется от хохота. Но, зная дозировку, можно истолочь ядра и использовать их, чтобы охмурить рыб. Он снова окидывает женщину взглядом от босых загорелых ног до цветка теория за ухом. И красоток-туристок. Издательство «Сорванастин» Улица Сен-Сульпис, 41, 75006, Париж. Мадам, вы были в числе 31 859 участников конкурса «Далекие перья», организованного издательством «Серван Астин», и состязались за право получить личное приглашение в течение недели заниматься в литературной мастерской на Маркистских островах Хива-Оа под руководством писателя Пьера Ива Франсуа. Поздравляю вас. С огромной радостью сообщаю, что вы – одна из пяти победительниц, чьи имена перечислены ниже. Клеманс Новель, Мартина Ван Галь, Форейн Мёрсон, Мари Амбр Лантана, Элоиза Лонго. Просим вас в течение ближайшей недели подтвердить свое участие и сообщить, будет ли вас кто-то сопровождать. Вы будете жить в пансионе под опасным солнцем – www.osoleyridut.com. Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы уточнить все подробности поездки. Но этой прекрасной новостью нам хотелось с вами поделиться как можно скорее. Позвольте еще раз поздравить вас, мадам, и заверить в наших самых искренних дружеских чувствах. Сэр Ван Астин. Дневник Маймы. До того, как умру. пока домчалась до пансиона, совсем запыхалась. Дожидаясь, пока сердце перестанет колотиться, как бешеное, вспомнила, как три дня назад вместе с мамой и четырьмя другими победительницами конкурса приземлилась в аэропорту имени Жака Бреля и впервые увидела пансион. Свет внезапно померк. Я подняла голову, посмотрела вверх. Солнце запуталось в облаках, накрывших гору Тимитио,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 На мгновение повисла на балке и спрыгнула в фары. Перед глазами снова замелькала дорога, по которой я неслась от кладбища, от надписи на могильном камне, от мертвого тела в яме. Я знала, зачем пришла. За рукописью, о которой рассказала мне Таная. Истории Клем и четырех других участниц литературной мастерской. Полное описание всего, что происходило в эти два дня. То, что каждая из них увидела, подумала.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 Я устроилась в единственном затенённом уголке, на кровати под москитной сеткой. Не из-за москитов, они предпочитают приезжих. Но мне всегда казалось, что этот полок над кроватью придаёт ей сходство с ложем принцессы. Наверное, под подкруженным балдахином сны и мечты особенно прекрасны. Я открыла папку. Если я выпущу эти мечты на свободу под москитной сеткой, она помешает ему лететь? До того, как умру...